Глава 30. 2018. Кирилл. Багровая закатная полоса расчертила горизонт в оконном проеме, как будто небо распороли горло. Пол скрижетал дробленными бетонными крошками. Гулкое похрустывание отдавалось вслед шагам. Тени скользили вдоль стен. Кирилл нашел его на изломе коридора. Метрах в десяти от места, где ожидал увидеть. Тимофей сидел на затертом полу, неловко привалившись спиной к стене, как заводная игрушка, у которой сели батарейки. Словно ненадолго прислонился отдохнуть, собираясь идти дальше. Понимает, если ляжет, уже не сможет подняться. Тень в углу слилась с густеющим мраком. Полоски аварийно-красного света расчерчивали лицо. Услышав шаги, Тимофей вздрогнул, приоткрыл глаза. Болезненно сведенные мышцы лица дрогнули. Дыхание сбивалось. Правую руку он прижимал к животу. И не удавалось разглядеть на черной ткани свитера, есть ли там багровое расплывающееся страшное пятно или нет. Кирилл оглянулся, но Камиллы нигде не было. Ушла. Исчезла. Сгинула. Послушалась. «Сильно она тебя». Слова сочувствия кошками вцепились в горло, не желая вылезать наружу. Кирилл закашлялся. Почти промазала. Взгляд, искаженный болью и страхом, говорил красноречивий слов. Парень дрожал, как и его голос. «Неправда, она не промахивается». Тимофей взглянул вниз, но тут же отвернулся. Закусил губу, зажмурившись. Острые тени от ресниц падали на бледные щеки. Кого-то он Кириллу очень сильно напоминал. Кого-то, отплевывающегося от свежей крови в холодной расистой траве летнего утра. Такого же испуганного и непонимающего но пришедшее на вождение спала раньше, чем он успел додумать мысль. «Что вы с ней?» не разжимая зубов, процедил Тимофей. «Что вы с ней сделали?» Кирилл понял, остро дернул плечом, то ли сбрасывая невидимую руку, то ли просто недоумевая. «Ничего, жить будет, я позаботился». Он оглянулся на длинный коридор, точно все еще мог увидеть бежавшую по нему девушку. Нервно шаркнул по бетону носком ботинка, очерчивая границу между собой и мраком, подступавшим извне. Снова посмотрел на молодого человека. Бледная тень себя. Казалось, краски с лица откачали насосом, только веки слегка подрагивали. Да взгляд, темный и рассеянный, Говорил, что тот еще цепляется за жизнь. «А я буду?» читалось в глазах. Кирилл не ответил, но и взгляд отвести не посмел. Широкий ворот свитера перекосило на одну сторону. Из-под него остро выпирала бледная ключица с розоватой полоской затянувшегося рубца, на месте которого Кирилл оставил ему несколько дней назад на лестничной клетке рану. Не веря своим глазам, он стремительно шагнул вперед, присел рядом, с нажимом проводя пальцами по коже. Не иллюзия и не мираж. Как? Нет. Кто это сделал? Тимофей поморщился. Наверное, любые движения сейчас отзывались ему резкой тупой болью в животе. «Кристина. Кристина». Имя опять всколыхнулось в голове, тут же оседая. И Кирилл отогнал его от себя. Снова встал. «Если с тобой что-либо случится, эта сила спасет тебя, а я умру». Так говорила Алина. Любовь ли она имела в виду? Вот только какой смысл от любви, если дорогой тебе человек гниет в земле? «Жалеешь о чем-нибудь?» Вопрос прозвучал нелепо но какое ему дело до несбывшихся надежд и ошибок парня, которого еще недавно он сам собирался убить. Кирилл мысленно поправил себя. Не он, она. Жалею, что был эгоистом, и не говорил близким о том, как сильно люблю их. Вот и я жалею об этом. Кирилл усмехнулся, но промолчал. Сказал другое. Если ты не вернешься, можешь считать, что не спас ее, а только продлил мучение. Знаю по себе. Тимофей чуть дернулся. Повторил усмешку, что ли? Это вы меня убили. Я не выбирал. Любовь всегда жертва. Кирилл говорил про себя, но парень воспринял иначе. Любить не значит жертвовать другими. Любовь прежде всего жертвовать собой. «Вот ты и пожертвовал», — подумал Кирилл. «Безрассудный, несчастный мальчик. Что ты в итоге сделал, кроме как искалечил и поломал свою жизнь?» Он вздрогнул, замерев от внезапной догадки. Кого Тимофей так сильно напоминал? Его самого, из той истории, затянувшейся на много лет. Той, что преследовала его в ночных кошмарах и его. У тебя был выбор, он у тебя был, сказал Кирилл, не совсем понимая, обращается к себе или к Тимофею, и среди трех вариантов — оставить все, бороться или не жить — сам Кирилл выбрал заведомо ложный путь. Спасать других удел лишь сильных. Тот, кто положил тело свое на святилище служения человечеству или одному человеку, не герой, а статист, жертвенная единица, безвольная, безропотная, беспринципная. Одно сплошное отрицание. Кирилл вовсе не мнил себя сильным. Он не сожалел о своем выборе, не клял себя. Но, оставшись наедине со страхами и ошибками, ждал понимания, поддержки. В этом крылся расчет. Бескорыстный, добровольный, отчаянный расчет. Надежда на душевный отклик. И эта призрачная надежда кислотой разъедала его изнутри. Нельзя всю жизнь тянуться к человеку, который не хочет сделать и шага навстречу. Не хочет выслушать, поверить, принять, пойти за тобой. А только шелуха отговорок летит вслед. Ты не можешь так говорить. Я тебе не верю. Моя жизнь больше не должна тебя интересовать. И, наконец, оставь меня в покое. Алина, может, ты никогда и не стремилась понять меня? И я всю жизнь ждал зря? Ты не сделала свой шаг навстречу. А Кристина сделала. Кирилл не заметил, как пробормотал эти слова вслух. Тимофей не смотрел на него. Краем сознания парень все еще оставался здесь. Только где-то внутри наступало сонное оцепенение. «У тебя есть выбор», — с нажимом громко проговорил Кирилл. Его лихорадило. Он вынул из кармана мобильник, набрал 103 и вложил в руку Тимофею, сжал его прохладные пальцы. На экране светилось «Набрать номер». Один звонок, и больничная база пациентов пополнится рискованным сталкером, напоровшимся на острый предмет посреди заброшенной стройки. Вот так. Нелепый несчастный случай. Еще одна жертва подростковой тяги к экстремальному. Кирилл сунул руки в карманы, поддел ботинком скрученную ломаной спиралью колючую проволоку, которую неведомым образом занесло в коридор верхнего этажа. И пошел прочь. Никто ничего не узнает. А если и раскроется правда? Почему он уверен, что Тимофей не станет ничего рассказывать? Может быть, в историю про призрака девочки поверить настолько сложно, что даже он оставался в заблуждении столько времени? В Камиллу сложно. А в него? «Не боишься?» — услышал Кирилл позади себя. Остановился, подумал, но оборачиваться не стал. Бросил через плечо. Весь вечер и ночь впереди у меня есть, а дальше мне все равно. Надоело прятаться и ждать. Больше всего именно ждать. Вчера она не вернулась домой. Кирилл бы подумал, что Камилла не появлялась здесь вовсе, но с порога увидел матово-поблескивающий нож в виде узорчатого птичьего пера на прикроватной тумбочке. Край лезвия чернел запекшейся кровью. Напоминание. Весточка с того света. «Я помню все твои грехи». Рядом лежала записка. Ровный столбик стихов тянулся по бумаге. Мой силуэт заблудился в темноте. В осколках света внутри... Лишь тусклый лоск, почти невидимый блеск. Я качаюсь на грани, пытаясь прорваться сквозь тучи к тебе. Ты мой ангел, мой демон». Кирилл скомкал и выбросил лист в угол комнаты, не дочитывая. А после, долго сидел на кровати, прилипнув спиной к шершавой стене. Он ждал. Однако к вечеру все по-прежнему оставалось тихо. Скрипучая входная дверь молчала, только к полуночи поднявшийся ветер начал бить раму раскрытую форточку и метаться завывая в щелях. Комната казалась ему склепом. На скомканной простыне белел в полутьме зеленый прямоугольник в школьной тетради. Кирилл взял ее с полки соседей в коридоре. Несмышленному, Зашуганному пареньку, перешедшему в третий класс, было все равно. Марать переписанным домашним заданием на одну тетрадь больше или меньше. По вечерам Кирилл слышал из-за стены вопли его матери, что он болван и неуч, и из таких вырастают только пьяницы, убийцы и педофилы. Но в эту ночь его окружала лишь тишина. Сквозь тонкие перегородки струились отголоски чужих сновидений. Тетрадь лежала рядом, наполненная всем, о чем думалось очень долго, отчего в голове образовалась пронзительная, вакуумная пустота. С тишиной в комнате и голове Кирилл провел ночь до рассвета, так ни на секунду и не сомкнув глаз. Он нашел ее лишь утром, на крыше заброшенной больницы. Кирилл почувствовал, искать следует именно здесь, и не ошибся. Зачем-то она вернулась. Камилла стояла у самого края, спиной к нему, и прислушивалась к городской суете. Недавний дождь щедро полил землю. В воздухе висел густой запах озона, прибитой пыли и от чего-то креозота. Вышедшая из-за туч солнца, плавила сверкающие золотом лужи под ногами. Кривой ногой уходила в небо размытая радуга. Заметив Камиллу, Кирилл вздрогнул. Почему-то он даже на миг не усомнился, что она окажется здесь. Было нечто пугающее в неслабеющей мистической связи между ним и этой невзрослеющей депрессивной девочкой, с тетрадной линейкой на запястьях. Худая спина со звеньями позвонков под черной атласной тканью выглядела хрупкой, точно колос. Руки безвольно свисали вдоль тела, оборонительно беспомощно. Теперь это казалось неважным. Теперь, когда она выдала себя. Единственный раз маленькая девочка-траурница перестала притворяться и потеряла контроль над собой. Он вспомнил яростный, жестокий блеск в ее глазах, вспомнил внутреннее пламя ненависти, поднявшееся с дна зрачков. Не подходя ближе, Кирилл остановился, бросил под ноги узорчатый нож в виде птичьего пера. Лезвие чисто блеснуло. Последний раз. Все случилось в самый последний раз. «Значит, Кристина права?» — тихо спросил Кирилл, глядя в сведенные лопатки. Камилла не шелохнулась, не отреагировала на его слова, и он испугался. Испугался, что та опять промолчит. Она молчала всегда, если что-то не имело для нее значения. А единственную ценность для Камиллы представляла тишина. «Те люди были живы? Просто скажи мне, да или нет?» «Да», — бесцветно произнесла она. Словно холодная капля сорвалась с душевой лейки и упала в пустоту. «Ты заставила меня поверить, подстроила, чтобы я думал, будто мне угрожает опасность. И все это время, когда я считал, что вижу призраков, я на самом деле видел лишь одного — «Тебя! Ты убила Степанова! Тебя видели деревенские дети! Из-за тебя я поджег лагерь!» Она слушала, покорностью пытаясь выбить себе второй шанс — спасти себя. Чудовищный обман лопнул кровавым нарывом, заливая мир красно-белой мутной скверной. А она сохраняла свое спокойствие. Сохраняла, сохраняла, сохраняла? «Да, но они не заслуживали жизни. Я поступила по справедливости». Слова слоем пыли медленно оседали в голове. «Зачем ты это делала? Зачем? Или тебе доставляют радость чужие боль и страдания? Так, траурница? Или кто ты?» «Камилла. Мое имя Камилла». Спина обмякла сделалась неподатливой для ветра и его слов, и он закричал: «Мне не нужно твое имя, Я хочу знать, зачем ты пришла. Ты искалечила мне жизнь, ты сделала из меня чудовище. Она наконец обернулась, полоснув на отмаш своим холодным, пронзительно темным взглядом, в котором черными завихрениями клубилась ночь. Его камилла. Бархатная кошачья лапка в голове. Чужие мысли, которые Кирилл столько времени принимал за свои. Уголок ее губ нервно подергивался точно в судороге. Брови сведены над переносицей. Лицо напряжено. То ли вот-вот заплачет, то ли закричит. Я отомстила им за издевательство. Они отняли у меня покой, отняли у меня жизнь. Я росла особенным ребенком, таким как ты, как твои сестры солнцевы, как Кристина. Особенным детям нелегко. Они знали о ее состоянии и старательно доводили, срывая всю злость и желание в жестоком любопытстве поглядеть, как на следующее утро на запястьях мрачной девочки появятся новые кровавые следы. Воспитатели знали, Но они молчали, а после списали все на психическое расстройство. Больше всего на свете я хотела, чтобы они страдали, только мне было не под силу сделать это одной. Впервые видя столь открытую реакцию неживого лица, Кирилл испугался, а она уловила это и продолжила ровным голосом. Я вернулась, и мои способности, переродившись, Вернулись со мной. Однако, чем больше времени я проводила в одиночестве, тем сильнее чувствовала, что растворяюсь, снова перестаю существовать, уже окончательно. А потом появился ты, непонятный, непонимающий. Ты нуждался в опоре. Разве ею стала бы твоя Алина? Разве она что-то объясняла? Разве оставалась рядом когда это было тебе нужно. Она сбежала, даже не дав тебе возможности высказаться. И после всего ты винишь меня? Рядом была я, я успокаивала тебя. Я писала тебе чертовы стихи, и чем ближе я была к тебе, чем больше ты желал моего присутствия, тем сильнее я проявлялась в окружающий мир. Вернуть материальность, вытащить человека с того света, «Разве это не любовь, Кирилл?» «Ты путаешь понятия». «Разве не тем же ты занимался столько времени? Почему ты не останешься со мной? С ней не получилось, получится со мной». Он вздрогнул, почувствовав нервную электрическую вспышку, прошившую тело от затылка до кончиков пальцев. «Ты чудовище, траурница, и сделала таким же меня». Ты убивал ради Алины и не можешь простить того же ради меня? Довести до самоубийства одинокую девочку, бросать друг друга, забывать, предавать, отсылать собственного сына в учреждение для психически больных вместо того, чтобы просто поговорить, чтобы выяснить, что его ребенок особенный. Люди поступают так, как им проще и легче, чтобы ни о чем не задумываться. И ты говоришь, они не заслуживают смерти, только её и заслуживают. Как в последний вечер перед пожаром, защищая Олю и мотылька, Кирилл ощутил страстное желание схватить осколок кирпича или кусок арматуры, опрокинуть Камиллу, сдавить, не давая пошевелиться. Сладко замахнуться, предчувствуя глухой, непроизвольный вскрик его жертвы. Захлебнуться вспышкой слепого гнева и наконец Дать ему выход, почувствовать власть, хотя Кирилл понимал, власть на самом деле сосредотачивалась в ее руках и в ее томительном темном взгляде. У нас с тобой один проклятый дом на двоих. История началась в далеком 1998 -м. К дому и правда тянет отчаявшихся несчастных и недолюбленных людей. Других он просто не подпускает. Никогда не забуду то чувство. Глубокая ночь, и коридоры освещаются вспышками молний, звуки сливаются с грохотом дождя снаружи. Тем летом я проникся максимально глубокой и страшной атмосферой, холодом подвалов и безумным видом пожара ранним утром. Оно меня своим мраком окутало, В объятиях стиснула и живой свет поглотила. Я тогда вместе с остальными погиб. Настоящий я. Я чудовище. Что мы будем делать теперь? Нехотя спросила Камилла. Ее голос, подобно голосу Ольги, привел его в чувство, возвращая в реальность. Кирилл опустил глаза. Ему показалось, что он все еще сжимает дневник в руке, что его история все равно останется нерассказанной. Но дневник был в надежном месте. Я расскажу всё. Люди узнают, достаточно смертей, слышишь? — она вздрогнула, но мгновенно совладала с собой, лишь зябко обхватив дрожащими руками плечи. Они тебе не поверят, Камилла кругообразно повела головой. Религиозный фанатик, сектант, загубивший десятки человеческих жизней. «Кир, останься со мной, я тебя прошу. Кто будет рядом с тобой? С кем будешь ты?» «Кирилл, кем ты будешь без меня?» Ее голос звенел от отчаяния и ярости. Черно-зеленые глаза с бесноватыми Страшными и завораживающими искрами на впалом цоколе зрачков на секунду прикрываются пепельно-серыми ресницами, кривясь в прищуре. Уголки губ дыбятся рассохшейся штукатуркой, обнажая под своей демонической улыбкой не то, что он есть на самом деле, но то, к чему стремится. Зубы — холодные прямоугольные, ровные плафоны ламп светятся неоновым и отпугивающи чистым, поглощая в себя. Так искусственный свет в старом доме стремится скрыть прогнувшиеся половицы и ржавые потеки в раковинах. Он весь, целиком, отражение места, где они встретились впервые. Сросся с ним боками и кожей, вдохнул стены, вплетя трещины в вены, забил под ногтями пыль, и сам наглотался ее слишком глубоко, и невозможно отыскать до конца все ее частицы. Я стал домом для призраков. Я отрекся от света, превратившись в уродливого отштукатуренного монстра, который смотрит на мир зияющими провалами окон, словно дух, обозленный нарушенным покоем. Бетонная крыша медленно качнулась под ногами. Мир сделал головокружительный поворот вокруг оси, заставив на мгновение зажмуриться. А следом пришло понимание. «Никем», — прошептал Кирилл, едва заметно шевеля губами. Улыбнулся. «Что?» Вздрогнув, Камила порывисто шагнула навстречу. Она не расслышала или не поверила его словам. «Я никем не буду!» радостно выкрикнул Кирилл и засмеялся. «Я не буду!» Одним легким прыжком он вскочил на скользкий бетонный парапет, укрытый ободранными листами рубероида. Сверху нанесло ветром пыль и землю, в трещинах проросла трава. «Кир!» Она вскрикнула, рванулась, резко взмахнув руками, точно крыльями. Кирилл успел увидеть, как исказилось болью и яростью ее лицо и сделал шаг вниз. Мертвая не может быть с живым. Зато мертвая может быть с мертвым. Крылья не спасут, если больше нет человека, ради которого ты хочешь жить. Скоро мы увидимся, Алина. Падать ведь не страшно и не больно. Если закрыть глаза, можно представить, будто ты просто летишь. Если закрыть глаза. Два крыла моих нацеленные в эфир. От того, что мир — моя колыбель, и могила — мир.